«Я просто говорю правду. Если вы желаете блеснуть на императорском приеме и поразить правителей весь двор своим танцем и манерами, то должны заниматься день и ночь, иначе рискуете опозориться. Более того, навлечь гнев своего любовника». Мужчина осекся, поняв, что сказал что-то не то, когда увидел... Какой мрачный, багровый всполох отразился в глазах у Эвелины. «Та как-то по-новому взглянула на учителя, нехорошо усмехнулась, заставив Мергия побледнеть от невольного укола ужаса». «Что вы сказали?» — подчеркнуто вежливо поинтересовалась она. «Чей гнев я рискую навлечь?» разве я сказал, что-то не то, сбивчиво затараторил мирги, пытаясь оправдаться. Да об этом весь двор уже пару месяцев судачит. вы живете в покоях смежных с императором. Он всегда держит вас при себе, не позволяя никаких прогулок без присмотра, одаривает украшениями. Наверное, во взоре велины промелькнуло что-то, Совсем страшное, потому что мужчина поперхнулся и замолчал. А она задумчиво провела пальцем по ошейнику, который красовался у нее на шее. Вот, значит, как. Кто-то всерьез рассматривает этот пожизненный символ рабства как знак императорского фавора. Забавно, ничего не скажешь. «На сегодня занятие окончено», — медленно процедила девушка, прилагая максимум усилий, чтобы не сорваться на крик. «Всего доброго!» Миргей не решился спорить, лишь развел руками, словно говоря, «Вам лучше знать», и вежливо наклонил голову, прощаясь со строптивой ученицей. — Ты сегодня, на удивление, быстро, сонно пробормотала Тира, вставая со своего места. Что-то случилось? — Нет, — хрипло ответила Эвелина. Ей величайшего труда стоило говорить спокойно. От негодования, клокотавшего в горле, хотелось закричать во весь голос. Быть может, хоть это немного привело бы ее в порядок. Но пленница не желала показывать, как больно ее задело, неосторожное высказывание учителя. Иначе это было бы сродни честному признанию в своих слабостях. Поэтому Эвелина опустила ресницы, пряча под ними багровые огни ярости, и солгала, постаравшись, чтобы это прозвучало как можно более естественно. Мигрень разыгралась. Верно, погода меняется, не думая, что в таком состоянии нужно продолжать урок. — Это да, — с сочувствием протянула Тира. — Это верно. Хуже головной боли только зубная. Тогда пойдем скорее, я прикажу приготовить тебе отвар. И Велине хватило сил сквозь зубы поблагодарить за заботу стражницу. И ей удалось сохранить на лице... Непроницаемое выражение «всю дорогу до покоев». Как оказалось, последнее у нее получилось хуже всего. Однако озадаченно думал Рик, едва поспевая за торопливым шагом пленницы. Да она просто в ярости от слов этого горя учителя Неужели роль любовницы императора настолько противна ей?